Глава десятая. Григорий Фомич, сбив температуру, вызвал такси и перевез Валентину с дочками на улицу Жукова. Теперь они вместе рассматривали детские ручейки, которые текли в дом пионеров напротив его квартиры. Еще две пары детских ножек Марго и Наташи увеличили этот ручейок. Марго занималась танцами, Наташа рисовала. Григорий Вамич понимал, что Валентина что-то скрывает от него, но не давил на неё, не пытал, только спросил, где документы. Она, опустив глаза, тихо ответила, что сгорели при бомбёжке в Карабахе. Григорий Вамич укореженно посмотрел. Время нельзя упускать, документы вещь серьёзная. Взял Валентину за руку, повёл в миграционную службу. У него там работал друг, пообещал помочь. Слово сдержал. К тому же сказал, что бесполезно восстанавливать документы в Карабахе. Картотека полностью сожжена при нападении местных бандитских формирований. Валентина облегчённо вздохнула, что не ускользнула от цепкого глаза Григория Фомича. Он задумался, сидя в кабинете друга рядом с Валентиной, и спросил, что можно сделать. Друг поинтересовался, где Валентина родилась. Она рассказала, что в Бузулукском районе Оренбургской области. В посёлке Партизанском он обрадовался, что не всё потеряно. Сообщил, что паспорт они обязательно восстановят благодаря свидетельству о рождении. Валентина вспомнила, что муж не все документы у неё забрал, что зелёное свидетельство о рождении у неё сохранилось, лежало в старом рюкзаке Марго. "Есть этот документ", радостно воскликнула Валентина, улыбкой озарив Григория. Моё свидетельство о рождении в рюкзаке у Маргариты оказалось. Она им игралась. Отлично, вот его принесёте. Достаточно будет для восстановления паспорта. Пишите заявление. Свидетель у нас есть, что дети твои. Григорий подтвердит, засмеялся начальник миграционной службы. В новый паспорт их впишем. Свидетельства о рождении на них у нас на Лермонтова сделаем. Жена там в роддоме главврачом работает. Забудешь Валентина о своём Карабахе, будто не было его в твоей жизни война ещё никого счастливым не сделала григорий сказал что хочет детей на себя записать квартиру им свою оставить его отцом и запишем если ты не против всё считай человеком стало о гробах забудь как страшный сон Начальник почему-то подумал, что дети там родились тоже. Валентина знала, что ни при каких обстоятельствах нельзя проболтаться о городе Мурманске, ведь жизнь Василия Поделкина зависит от этого, и никто не должен знать, откуда они прибыли. С девочками мама договорилась. Они понимали детским умом, что с южного полюса могут отправиться в неизвестность, где может быть ещё хуже. Они постарались забыть, откуда приехали. Валентина не знала, как благодарить Григория Фомича. Квартиру он всё-таки записал на девочек. А как же его сын? Он говорил ей на даче, что у него есть сын Виктор. Но когда Валентина спросила про сына, Григорий Фомич резко ответил, что для него сын умер. Он никогда не простит ему смерть жены. Даже на похороны не приехал. Всё решено. Как раз идёт приватизация, он сделал всё правильно. С Валентиной оформил настоящий брак. Недолго ей пришлось ходить со своей девичьей фамилией Иванова. Она вышла фиктивно замуж, удивилась, что стала Кузнецовой, как в фальшивых документах. Надо же, какое совпадение, улыбнулась Валентина. Опять Кузнецова. Бывший муж так и говорил. Эта фамилия на Ставрополье распространённая. Здесь каждый первый кузнецов. Но Григорию Фомичу она ничего не сказала. Она была хорошей женой, готовила, убирала, стирала, но в спальню к себе он её не приглашал. Может быть, сказался инсульт. Он до сих пор ходил с палочкой. А может, она ему не нравилась. Может, разница большая в возрасте пугала. Но она готова была любить его по-настоящему, хотела понравиться. Валентина сделала причёску, маникюр, купила новое платье. Но Григорий Фомич смотрел сквозь неё, ничего этого не видел. Он продолжал ходить на работу к своим ржавым станкам, которые щёлкали, выпуская из себя поршневые кольца. Григорий Фомич принципиально не оформлял инвалидность. Сказал: "Подумаешь, инсульт. Пью пустырник теперь вёдрами, как доктор приказал. Мне нельзя его подвести. Инсульт больше меня не накроет". К нему часто приходил с проверкой здоровья Давид Рашидович Ракулов. Он стал ему хорошим другом. Ему нравилась его семья, девочки. Только всё время на языке крутился вопрос: почему жена ни разу его не посетила в больнице? Но та делала вид, будто ничего не знает. Семья есть семья, их дело. Главное сейчас внимательно следить за здоровьем, думал доктор. Наверное, в отъезде была либо поругались, ну ничего. Зато сейчас глаз с него не сводит, как влюблённая первоклассница смотрит на своего учителя. А дочки красавицы так похожи на него, только белёсые, наверное, в мать. Но женщины сейчас красятся все, кто какой масти не разберёшь. вздыхал доктор Он измерил давление, прописал очередную схему лечения, радовался, что пациент молодеет, хвалил помощницу Валентину, что так хорошо делает уколы. Валентина, почему не идёшь ко мне в больницу работать? Ой, мне такие руки очень нужны. Ты меди от института окончила? Нет, Давид Рашидович, училище медицинское на последнем курсе оставила. Ой-ой-ой. Нельзя такому таланту пропадать. А где училась? В Ленинграде, в Первом медицинском. Слушай, у меня профессор знакомый, туда директором назначен. Я попробую для тебя что-нибудь сделать. Давай ко мне на кафедру. Он тебя переведёт. Обещаю, доучишься да у нас. До да сдашь какие нужны экзамены. Спасибо, но я уже старая, чтобы учиться. Запротестовала Валентина. "Где?" Григорий Амич, как всегда, сурово глянул, не дал договорить. "Пойдёт доучиваться. Женщине без профессии нельзя. Я с ней поговорю. А если со мной что случится, с образованием сама детей поднимешь и без меня". На следующий день Валентина уже работала в клинике Давида Рашидовича, а через месяц числилась студенткой третьего курса медучилища. Из-за разницы в предметах пришлось на курс ниже, восстанавливаться, чтобы догнать. Но Давид Рашидович знал, что это не последнее её обучение. Он видел в этой маленькой, худенькой женщине огромную силу, цепкий ум и добрую душу. То, что она любила Григория, он не сомневался. Она гладила его взглядом, постоянно поправляла на нём воротник рубашки. подскакивала, угадывая его желания, опекала, как третьего ребёнка, ведь о сыне всегда мечтала. Григорий Фомич помолодел, расцвёл в этом красивом цветнике. Девочки глядя на маму, так же ухаживали за дядей Гришей. Папу его, конечно, не называли, они вообще звали его и маму по имени: Валя и Гриша. Это такая американская семья. Обращались к родителям по именам. Или коротко говорили о них наши предки. Время быстро летело. Марго училась в 8 классе, Наташа в 9. Они забыли давно эту дачу, на которой мёрзли. Селевые потоки смыли её вместе с буржуйкой во враг. Григорий Фамич купил новую добротную дачу на хуторе Грушовый. У него оставались ещё сбережения с того самого клада, который он нашёл в доме масонов на Карла Маркса. Двадцать пять процентов составили хорошую сумму. Дача мечта была двухэтажная с огромным садом, огородом. Валентина любила в ней ковыряться, как она говорила. Для нее это был отдых. Землян забирают все болезни, Гриша, но тебе можно просто разутся и босиком на земельке постоять. Наклоняться тебе нельзя, и на солнце долго быть тоже. советовала она Григорию Фёмичу, который сидел как всегда в любимом кресле, пил чай с разнотравьем. Он теперь даже продавал сбор по сносной цене желающим выздороветь. Ходил как всегда по самым дальним от цивилизации местам. Марго и Наташа переняли у него это хобби. Горы с режиментом исходили всю. Многому у него научились. Нужно было знать, в каких местах собирать лекарства. В какое время года, при какой луне, в общем, девушки-подростки были всегда при нём. Валентина не отпускала его одного, боялась. Тем более в связи с солнечной активностью столько молодых инсультов стало. Валентина насмотрелась. Девочек заставляла надевать шляпки или кепки. Две статные красавицы с тугими длинными косами цвета пшена заставляли оглядываться не только юноши. Но и девушек, провожающих завистливым взглядом, этот природный дар. Таким цветом захочешь окраситься в парикмахерской не получится. Волосы играли на солнце разными оттенками, от светло-русого до пшенично-карамельного. Правда, отличию сестёр всё же было. У Марго волосы были пушистые и мягкие, закрученными завиточками. У Наташи прямые, жёсткие, точь-в-точь как у отца. Про Василия Фёдоровича они почти не вспоминали, так урывками, что то сверкнёт в памяти, оставит неприятный мутный след, заноет в этом месте, чёрным пятном проявится и исчезнет. Хочется это место сразу стереть, смыть, чтобы больше не проявлялось. Походка тоже у двух сестёр отличалась. У Марго лёгкая, воздушная, она шла по улице Слегка покачивая бёдрами, будто на подиуме, приподнятый подбородок, демонстрирующий длинную и вытянутую шею и прямую спину, несла гордо. Занятия танцами, как печать на документах, подтверждает факт реализованные перспективы. Ты уже не принадлежишь себе, танец у тебя в каждой капле крови. Движение, ритм, походка всё от танца. У Наташи походка была жёсткой, немного сутуловатой, как у бойца на ринге. Она действительно помимо рисования ходила на дзюдо. Здесь же в доме пионеров на нулевом этаже, когда Марго впервые забежала по ступенькам дома пионеров, она представила себя принцессой в королевстве доброй феи Виктории Васильевны, директора студии бально-спортивного танца Меридиан. Эта уверенная в себе женщина была сердцем дома пионеров. Все концерты, праздники, юбилеи совершались благодаря ей. Она держала коллектив после смерти мужа на голом энтузиазме. Тренеры, хореографы, костюмеры работали за гроши, лишь бы танец европейской и латиноамериканской программ пришёл в Россию. Чемпион мира по бальным танцам, её покойный муж, создал этот коллектив. сделал его серебряным призёром мировых чемпионатов. Как она могла бросить этот коллектив после его смерти? Он умер на паркете, будучи судьёй высшей категории, умер как настоящий танцор, переживая за своих спортсменов. После распада союза ансамбль выживал собственным трудом, а кто будет платить? Зарплаты родители спортсменов не получали. Удовольствие было не из дешёвых. Платья, камни, туфли, тренировки стоили дорого. Но Виктория Васильевна нашла выход. Объявила самую маленькую цену членских взносов, тем самым привлекла большое количество спортсменов, которые хотели заниматься. Тренеров назначала из старшего возрастного курса. Выступали на всех городских мероприятиях за небольшую плату. За эти деньги Приглашала на мастер-классы знаменитых танцоров из Москвы и Питера. Тем тоже приходилось выживать. Сколько из звёзд они открыли в провинции, многих забрали с собой. Открыли на базе талантливых ребят школу танцев для детей от 3 лет. Марго как раз попала в нужный момент, хотя считалась переростком. 8 лет всё-таки сказывались на технике. Танцами нужно заниматься с 3 лет. Это заключение получила студия от высококвалифицированных врачей, учёных с большим именем, которые изучали искусство танца. Но Марго до своего 14-летия 6 лет занималась этим видом спорта усиленно. Технику отточила, не сколько не отличалась от других членов коллектива. Марго жила танцами. После школы бежала на тренировку через дорогу, уходила, когда дом пионеров закрывался. Обычно Мамы смотрят за детьми, выглядывая во двор, расположенный рядом. Но Валентина смотрела в окна дома пионеров, видела, как без перерыва оттачивает технику танца её дочь. Энергии было у дочери предостаточно. Она падала, поднималась вновь, разбивая ноги в кровь, закусив губу, продолжала тренировку. Марго не только любимица всего коллектива, но и верный друг всех заражала своим энтузиазмом. Девис своих не бросают, повторяли за ней все члены их дружного коллектива. Чатча раз, чатча два, звучало в голове как мантра. Морго губами повторяла это заклинание, выполняя очередную фигуру нового номера. Её отвлёк высокий симпатичный блондин с удлинёнными на пробор волосами. Он был похож на иностранца. Долго смотрел на Морго, подмигнул ей. когда она его заметила ослепил такой очаровательной улыбкой она распахнула бирюзовые глаза и замерла на месте руки и ноги не слушались хорошо она не видела что он долго за ней наблюдал в проёме лестницы как она тренируется без устали в фойе на третьем этаже она несколько раз отрабатывала новый рисунок танца шлифуя новую композицию Легко скользила по паркету, плавно исполняя восьмёрку упругими бёдрами. Юноша заметил этот красивый изгиб, сразу оценил. Привет. А где партнёр? спросил он, подходя к Марго, уверенно взял за руку, обняв другой за талию, крепко прижал. Марго не понимала, что с ней происходит, откуда взялся этот иностранец. Юноша водил её в танце так, как ни один партнёр. Марго со смешной дулькой балерины, скрученной узлом на голове, выглядела как светлый ангел с нимфой над головой. Воздушная невесомая дюймовочка, порivшая над паркетом, не отрываясь смотрела в чёрные, как маслины глаза, подчёркивающие контраст светлых волос, красиво колышущихся при резком повороте танга. Кто это задавал вопрос Марго? Тёплая ладонь крепче сдавливала её прямую спину, будто говорила: "Ты в моей власти". Тёплое дыхание, цитрусовый мужской аромат обволакивало, уносил далеко-далеко. Марго закрыла глаза, отдалась танцу надёжному партнёру, который сразу видно своих не бросает. Музыка закончилась, но они продолжали парить над паркетом, прижавшись друг к другу. "Кто ты?" первой очнулась Марго. "Руслан Кузнецов", ответил юноша. "А ты?" "Маргарита Кузнецова", удивлённо ответила девушка. "Моя будущая жена?" засмеялся Руслан. Марго быстро его оттолкнула, поправила платье, строго на него глянула. подняла носик высокомерно произнесла ещё чего жена это нужно ещё заслужить начну служить прямо сейчас куда пойдём спросил Руслан я домой ты не знаю куда хочешь кто ты такой человек улыбнулся Руслан у тебя очень хорошо получается но хочешь мастер-класс от чемпиона мира ты что ли чемпион мира Фыркнула Марго. Волосы какой у девчонки, смешно даже. Волосы не мозг. Можно убавить, добавить, незаметно будет, подмигнул ей Руслан. Точно, согласилась Марго, улыбнулась новому знакомому. А ты откуда? Я из Мурманска, к деду приехал. Услышав слово Мурманск, Марго вся сжалась. Холод обдал изнутри сначала лицо, Затем сердце, опускаясь ниже, она испуганно на него посмотрела, почему-то спросила: "А где это?" Руслан хитро прищурился, подмигнул ей и жабнул на ухо: "Тебе совсем не идет притворяться дурочкой. Можешь не стараться. Только умный человек может понять, кто перед ним. Дурак может клюнуть на твои хитрости." Маргарита, тебе не идет казаться глупой, будь собой. Хотела спросить, надолго я здесь? Да, именно это. Когда обратно собираешься? Я прилетел на неделю, мы в Турцию летим. Значит, про летом здесь? Улыбнулась Марго. А дурочку я буду из себя строить, так легче прожить. Смотри, привыкнешь, останешься глупой. Взял у неё из рук спортивную сумку Руслан. Из коридора напротив лестничной площадки вышла с мальбертом Наташа. Она зло оглядела несущева сумку сестры Паряня, ухмыльнулась. Ты не в состоянии сумку донести. Ой, Наташа, познакомься. Это мой новый друг Руслан. Кошмар, уже друг. Сколько вы знакомы? Год, 3, может, 5? когда он тебе другом стал. Не сорьтесь, девочки. Иногда достаточно секунды, чтобы понять, станет тебе человек другом или нет. Меня Русланом зовут. Хорошо я не Людмила. Наташа, старшая сестра Марго. Несу за неё ответственность, потому что она у нас легкомысленная. Тоже мне старшая, всего на 1 год даже меньше. Легкомысленные люди бывают добрее, чем тяжеломыслящие. Я просто весёлая девушка. Тоже мне, девушка, передразнила её Наташа. Мне 15. Вот я девушка. В 14 ещё подросток. Девочки, девушки, подростки, я приглашаю вас в кино. В кафе Мороженое по пути зайдём. Как самый старший из вас, притом мужчина, Говорю, отказы не принимаются. Мне 16, пробасил Руслан. Согласны, засмеялась Марго. Только вечером я ещё уроки не сделала. Хорошо, помахал Руслан рукой, отдавая сумку возле подъезда. До вечера, Марго. До вечера, Наташа.